Глава сорок д е в я т Отсечение. Виктор очнулся и глубоко задышал. Он по-прежнему находился в полулежащем состоянии, прикованный за одну руку в берлоге маньяка. Сердце колотилось и болело. Это безумие не далось ему так легко и изрядно подкосило его. Спек, стресс и правда. Он чуть не сошел с ума. А ведь м о с ф е т еще даже не начинал работать с ним. Профессионал. Виктор еще раз перебрал в уме все, что услышал, и принялся выискивать что-то, что он не так давно упустил. Не стоит надеяться на Роя, г р о б о в щ и к а и остальных, так говорила Рита. Они не знают, где я, и к тому же сами около золотого и серебряного кругов. А пока они там, туда идет армия из пяти сотен фанатиков Сабины, чтобы уничтожить сначала Магнит, потом райский уголок, который не сможет защитить Саша, а потом и всем остальным придет конец, когда Чалы, й как падальщик, наживется на трупах. Магнит стоит группе бестолковых фанатиков, верящих в свою мудрость и избранность, добраться до этого стаба, в то время как там отсутствуют самые сильные лидеры и их заместители. Это может стать фатальным. Не следует считать врагов беспомощными психами. С набором уникальных умений, а также с оружием и секретами, которыми мог поделиться Институт, даже простые фанатики, готовые подорвать себя, будут крайне опасны. Стоит надеяться на лучшее, но при этом считать, что они могут уничтожить магнит. А что тогда будет? Двинуться на райский уголок, а там куча людей, смерти которых не хочется. т а ж е Света добродушный дог, трусливый баклан, если, как сказала Рита, подтянутся м у р ы заработав на трупах внешников, которые успешно наделал и Рой грабовщик, и ударят каким-нибудь ракетным комплексом, то еще до возвращения основных сил райский уголок уже могут смести. Эти мысли позволяли откинуть всю ту мерзость и осознание того, что он внешник. Стоило на секунду расслабиться, и они снова возвращались. Ничего. Сейчас тот самый перекресток, чтобы решить, куда повернуть: дать м о с ф е т у поймать людей, которые помогли им убежать, сойти с ума, видя, как они гибнут, или попытаться остановить это, а остаться внешником, который зарезал десятки людей, или попытаться спасти примерно столько же. Виктор Иванов или, скорее, Грин принял решение. Да, у него отобрали все оружие. Ножи, пистолет, винтовку, даже ножроя, а также все мультитулы, по с а т и ж и пилки по металлу. Но когда он потерял память, к выживанию, вулье и выходу за пределы стаба его готовил сам Батя. г е н и й шпионажа и разведки, мастер диверсии и гуру стратегии, снабдил несколькими секретами, которые до сих пор были с Грином. В левом ботинке, в каблуке, маленький компас, в противоударном футляре. Очень прочная нейлоновая нить и две капсулы со спеком и морфем и на крайний случай. В правом ботинке тоже был свой секрет. В подошву были встроены два гибких лезвия. Часть каблука сзади можно было легко открыть и вытащить секретные ножи. Эти ножи были заточены роем, но не настолько, чтобы резать металл. Как у всех даров, удар роя были законы. Чем сильнее он з а т а ч и в а л металл, Тем быстрее тот стачивался и становился более хрупким. Нож, способный пробивать бронежилет третьего класса, выдерживал около пяти ударов. При каждом он тупился все быстрее и одновременно уменьшался в размерах, стачиваясь. Нож, способный пробить стальной лист толщиной в двадцать миллиметров, уже на втором ударе ломался при попытках его вытащить. Чтобы ножи, скрытые в ботинке, не сломались от ходьбы и прослужили своему хозяину подольше, Они были сделаны еще менее острыми, способными резать только дерево и другую органику, например мясо. Грин разложил перед собой все вытащенные предметы. Теперь, пока решимость не ушла, нужно действовать. Он принял морфий и, сняв ботинки, вынул из них запасные шнурки. Снова надел, затем один из шнурков разрезал пополам и обмотал вокруг одного из лезвий, создавая импровизированную рукоять. Также поступило со вторым. Оставшийся шнурок взял и стал перетягивать пристегнутую наручниками кисти выше оков. Вдруг появились необычные ощущения, словно мир снова расцвел красками. Ты ускорился, а время замедлилось. Грин понял, пора. Взяв о д и н н о ж о н примерился и р е з а н у л свою руку. Боль была такая, что даже м о р ф и й не смог погасить ее. На миг в глазах потемнело. Желудок и с т о р г н у л ж е л ч ь а кусок ткани в о рту, позволил издать мычание вместо крика. Кровь полилась багровой рекой, как в его сне. Больно, но вырубаться нельзя. Грин потянулся к спеку, как бы опять не слететь с катушек, провалившись в г р е з ы от этого дурмана. Принял. Боль не спешила отступать. Взяв нож, он продолжил с в е ж и в а т ь себя дальше. Ощущения были просто адские и чувствовались даже о д у р м а н е н н ы м мозгом. Перед глазами появлялись то и с к р ы то темные пятна. Делая паузу и грызя зубами ткань, он продолжал работу. Только рука, подумал Грин. А что приходилось терпеть моим жертвам? У них была анестезия. Он смог разрезать кожу и мясо до кости, когда почувствовал, как спек снова туманит разум и боль отступает на второй план. Тихо смеясь ненормальным смехом, он стал строгать кость ножом. Ножи, правда, был очень острым, но кость оказалась крепче и он сломался. Грин, не понимающий, посмотрел на него и как же теперь отрезать руку? Даже за туманным мозгом он понимал, что второй нож лучше приберечь. Поняв абсурдность немого вопроса, он снова заржал. Затем подобрал обломок и продолжил свое дело, сломав обломки еще два раза. Грин помахал кровоточащей к у л ь т ё й оставил кисть с части руки висеть в и с е т ь в к о л ь ц е наручников, затем стал резать собственную одежду на полосы и заматывать рану. Да, воняет он сейчас, как мечтал отречика. Грин поднялся, и голова сразу закружилась. Теперь следовало выбираться отсюда. Шатаясь на ходу, подошел к верстаку с кучей инструментов: иголки, к о л о в о р о т пилы по дереву, саморезы, топор, два маленьких топорика, молоток. гвоздодер. Напильников и пил по металлу Масфет предусмотрительно оставлять не стал, но они бы и не пригодились. Пошарив в ящиках, Грин нашел несколько клеев типа холодной сварки, жидких гвоздей и даже целую пачку стержней для клеевого пистолета. Порывшись еще, нашел заправленную паяльную лампу и спички. То, что нужно. За верстаком нашлась канистра с водой. Постановы от боли Грин отмыл от крови к у л ь т ю и срезал окровавленные остатки одежды. Затем перевязал еще раз обрывками ткани и закрепил клеем. Аккуратно растопил паяльной лампой клеевые стержни в банке из под саморезов и покрыл термоклеем забинтованный остаток руки. Когда клей застынет, он станет прочным, как пластик, и запечатает запахи крови. После всех манипуляций Грин сел и передохнул. Рука болела нещадно. Если бы не Дурман в голове, он бы уже отрубился. Держа компас оставшейся рукой, Грин начал прикидывать направление до стаба. Получилось вот только сколько потом топать ногами, пытаясь спастись от хищников, и сколько придется сделать крюков, чтобы обогнуть непреодолимые препятствия, такие как завалы на разрушенных улицах. Но выжить придется любой ценой. Сейчас нужно доставить в стаб послание. Отдохнув, Грин поднялся, от чего в глазах потемнело, сунул за пояс маленький топорик и молоток, кисть выдернул из наручников и, отмыв, упаковал. Возможно, пригодится. Оставить кусок мяса, чтобы изменить движение зараженных. Подошел к двери. Если она заперта, то это очень и очень плохо. Но паяльная лампа была с ним. Дверь, к счастью, оказалась не заперта. Но с другой стороны слышались отчетливые шаги и бормотание караульного. Это было еще хуже. Шаги приблизились к двери, и Грин поудобнее схватил топорик, но обошлось. Часовой просто п р и в а л и л с я к двери. Грин подошел ближе и поставил топор на пол. Пригляделся. Между щелью и косяком имелся зазор в несколько миллиметров, и было видно, как в свете луны эту щель заслонила какая-то тень. Грин взял второй оставшийся нож и всадил через щель в затылок. Клинок не подвел, пробив кость. Охранник не издал даже стона и стал о с е д а т ь на землю. Грин с трудом открыл дверь, толкая ее наружу. Было тяжело, мешало тело. Выйдя наружу, он аккуратно затащил труп и зашел обратно сам. Фляжка. Грин тут же приложился, глотая живец. Это вызвало некоторое кратковременное облегчение. Жаль, что живец не обладал анестезирующей способностью, как Спек. Но шок, физические нагрузки, потеря крови и кисти вызвали сильное споровое голодание. Фляжку у нас ушил очень быстро и принялся обыскивать убитого. Десяток спаранов, еще одна фляга со спиртом, упаковка бинта, два пистолета берета под патрон 9,19, тиглок под такой же патрон, к ним четыре полных магазина, п о я с н о й р е м е н ь разгрузка с гнездами. В них сразу два ножа. Увидев их, Грин не поверил своим глазам. Одним из них был тот, который Грин достал из тайника рядом со стабом. Арсенал RS-1. Нож легенда. Нож э с к а л и б у р для диверсанта. Такие лежали только у Бати в особом отделении оружейной, заперты е на кучу замков и печатей. Рукоять у такого ножа расходилась в стороны, как ручки пассатижей, и являла глазу маленький барабан на шесть патронов, пять и ш е с т ь на пятнадцать и пять. Барабан был полон. Можно было закрыть рукоять, звести внешний спуск и, наведя нож лезвием на цель, нажать на него. Тогда нож выпускал небольшую пулю. Вряд ли Мур знал, какое сокровище повесил себе на пояс. Вторым был тот, который дал ему Рой. Нож спецназа Эльф. Заточенный его особым даром, с т й н и к о м в рукояти, в котором находились два спарана, капсула с обезболивающим, две таблетки для дезинфекции воды и магниевое кресало. О том, что с о б о й представляет второй нож, Мур тоже не догадался. Экипировавшись, Грин вышел из небольшого подвалчика. ь Теперь следует сбежать из того лагеря, куда его завезли. Судя по всему, это был какой-то частный коттедж с асфальтированной дорогой к нему. Следовало убираться как можно быстрее. Мосфет обещал, что поедет искать его товарищей. Значит, сейчас здесь должен быть минимум народа. И драпать придется очень и очень быстро. Один охранник был у той подсобки, откуда он вышел. Еще как минимум двое должны караулить периметр или наблюдать за ним из дома. Ну, так, по крайней мере, следовало сделать. Батя поступил бы именно так. А сейчас лучше переоценить своих врагов, чем недооценить. Взяв стреляющую н о ж н а й изготовку, Грин крадучись двинулся, но не к парадным воротам, а в противоположную часть, туда, где у самой стены росло дерево. Аккуратно, продолжая к р а с т ь с я в ночи, Грин подошел к дереву, до которого осталось еще несколько метров. Не спится. Раздался позади насмешливый голос. Грин обернулся и увидел Риту. с ее фирменной прической и с винтовкой в руках.